Глава девятая Оставив принца в полном недоумении и легком бешенстве, я высоко задрала подбородок и медленно удалилась в направлении своей комнаты. Правда, радость маленькой победы немного затуманила мой разум, и я сначала повернула не в тот коридор, а когда поняла свою ошибку и вернулась, едва не уткнулась носом в спину его высочества. «Ты кажешься себе очень умной, леди Стертон, тихо спросил он, не поворачивая головы. «Ну, почему же кажусь?» — фыркнула я, обогнув его и прижимая ладонь к нужной двери. Принц сделал то же самое буквально в паре метров от меня и, уже скрываясь в своих покоях, устало бросил через плечо. «Какая же ты дура, Огонек!» Но не успела я достойно ответить, как соседняя дверь с грохотом захлопнулась. «Ну и как это называется?» — решил оставить последнее слово за собой. «Да еще и оскорбил!» В свою комнату я входила в крайнем раздражении. И даже шикарные покои, достойные принцессы, моего настроения не улучшили. Хотя придираться не к чему, они и правда были хороши. Широкая, заставленная светлым шелковым покрывалом кровать, удобный стол для занятий и стул с высокой спинкой, просторный шкаф, два кресла и низкий столик для напитков. Ванная комната, отделанная голубым мрамором, радовала глаз. Но привлекло мое внимание совсем не это. Огромное окно с удобным подоконником — именно то, что мне нужно. Я легко распахнула створки и легла на живот, свесившись вниз. И не прогадала. Леди Оберфорд, высунув белокурую голову из окна, наблюдала за дурачащимися адептами внизу. Они подбрасывали вверх разные предметы, и, как я поняла, в соревновании побеждал тот, кто первым попадет в них струей огня — Похоже, его высочество — безусловный чемпион этой игры. Туфельку было очень жалко, тем более обуви у меня не так уж и много. «Делия!» — позвала я, и девушка мгновенно задрала голову. «Ну, наконец-то!» — выдохнула она. «Я уж было подумала, что тебя принц съел». «Я не питаюсь собственными невестами, леди Оберфорд», — спокойно ответил Тайлер, появляясь в окне рядом. «И тоже светился с подоконника, гад такой!» «Он мне обувь должен!» — вырвалась у меня, и, видя недоуменный взгляд Делли, со вздохом пожаловалась. «Сжег мою туфельку!» «Надеюсь, не на твоей ноге?» — охнула леди Оберфорд, всплеснув руками. Ветки деревьев под ее окном покачнулись, одна, сухая, даже сломалась, и картинно улетела вниз. «Ого! Магия воздуха в действии!» Демон вздрогнул и заскрежетал зубами. «Можем мы поговорить с глазу на глаз, Ариана?» Я медленно повернула голову влево. «Ох, ваше высочество, как же я вас сразу не заметила!» Притворно удивилась я, всплеснув руками. «Однако вы очень невежливо вмешались в наш разговор с подругой. Прошу прощения за это, леди Стертон, и за недавнюю резкость тоже», неожиданно выдавил Тайлер. «Но дело не терпит отлагательств. Не любишь, когда тебя уличают в подлости, ваше высочество?» Пробарабанив пальцами по подоконнику, я великодушно произнесла. «Ну, если вы настаиваете...» «Делия!» «Леди Оберфорд следит за вами», — понятливо кивнула подружка. «Ари, ты когда-нибудь видела боевую фею?» «Ни разу», — закусив губу, чтобы не расхохотаться, ответила я. "На мое почтение, Фейд!» Выражение лица наследника Фастариона я даже описать не берусь». Я подмигнула дели и закрыла окно. «Ну что ж...» Я ожидала стука из коридора, но неожиданно незаметная дверь, затянутая шелковыми обоями в цвет стен, распахнулась, и в проеме предстал его высочество собственной персоной. «О как!» — я сложила руки на груди. «А разве я разрешала тебе входить?» «Ты моя невеста», — прищурился он. «Потом можешь закрыть эту дверь на засов, если хочешь» и криво усмехнулся. «Неужели ты ее не заметила?» «Он всерьез это спрашивает?» Я развела руками. «За пять минут не успела, уж извини. Не быть мне королевским дознавателем». А дверь и правда имела небольшую защелку из золотистого металла под цвет обоев. Конечно, я бы ее обязательно обнаружила, но несколько позже. Его высочество, ни капли не смущаясь, сделал несколько шагов вперед. По-хозяйски расположился в одном из кресел и махнул мне рукой, предлагая сесть в соседнее. Ладно, это проглочу. До такой степени интересно, о чем он хочет поговорить. Едва я откинулась на мягкую спинку, как Тайлер Ди Фостер, сцепив ладони в замок, теловито спросил. «Замуж за меня ты не хочешь?» Я икнула. «Да единый упаси от брака с тобой, демон!» Он проигнорировал мой эмоциональный выпад и удовлетворенно кивнул. «Отличный огонек. Я тоже не горю желанием жениться на тебе». Не знаю почему, но такое заявление в лоб меня слегка покоробило. Наверняка от неожиданности. «Да я радоваться должна. Зачем мне в мужьях такой несносный тип?» Он подался вперед, опираясь локтями на колени и сокращая расстояние между нами. «Ну что ж, если наше желание взаимно, есть способ разорвать помолвку. Ты согласна на это, Ариана?» Он протянул мне руку, и я, как в тумане, подала ему свою. Прикосновение кожа к коже заставило вздрогнуть нас обоих. Я подняла голову и едва не утонула в темно-серых, почти черных глазах, в глубине которых вспыхивали золотые искорки. Мы сглотнули одновременно и непроизвольно вцепились пальцами друг в друга. Это могло означать только одно. Мы действительно оба хотим этого. Согласна. — твердо произнесла я. И поспешно добавила. — Согласна, но с условием. Сначала ты расскажешь, что это за способ, а то вдруг он мне не подходит. Принц кивнул, но, как ни странно, не стремился отпускать мои пальцы. — Боишься? — Опасаюсь, — фыркнула я. — Вдруг для расторжения помолвки потребуется сожрать какого-нибудь таракана или голый обойти всю Академию. От себя, ваше высочество, можно всего ожидать. Он лукаво улыбнулся. — Надо же! У моей почти бывшей невесты даже мозги имеются. Я взвелась, зато тебя ими единый обделил. Принц поджал губы. Будешь хамить, останешься моей невестой. У меня глаза на лоб полезли. Ты так говоришь, будто это что-то плохое. Да большая часть девушек почтет сей статус за честь, а ты мне им угрожаешь. Тайлер на мгновение замер, а потом фыркнул. У меня характер не подарок. «Я заметила», — буркнула я, — Но большинство твоих воздыхательниц это не остановит. Принц, он и в велании принц, так что давай перейдем ближе к делу. Его высочество на мгновение опешил, а потом неожиданно расхохотался. Я смотрела на него, хлопая ресницами, а принц все не унимался. Единый точно надо мной издевается, резко перестав смеяться, заявил наследник Фастариона. Ну что ж, слушай. Через несколько недель в Академии состоится ежегодный бал. «Если ты не знаешь...» «Знаю», — перебила я. «По его окончании каждый из адептов может прикоснуться к алтарю четырех стихий, задать любой вопрос и получить на него правдивый ответ». Демон замер. Мне даже показалось, что в его глазах промелькнуло восхищение. Но он быстро взял себя в руки. «Ты все верно сказала». «Но мало кто знает, что вместо сомнительного ответа можно попросить на алтаре расторгнуть помолвку». Это взаимное решение никто не сможет оспорить. Я закусила губу. — Разрыв помолвки взамен возможности узнать то, что тебя волнует? — Ну, знаешь, — я склонила голову набок. Ты и так не хочешь на мне жениться. Почему же я должна терять такой уникальный шанс? Дефостер прищурил глаза и подался ко мне так близко, что этикет подобного явно не позволял. — Потому что наша помолвка скреплена на государственном уровне, глупая ты девчонка. Другого варианта ее расторгнуть нет. Ерунда какая. Сбежать-то я всегда успею. Меня в королевстве и так ничто не держит, кроме мамы, которую я все равно заберу. Вот разве что учеба в академии. Но по закону ничего не может принудить меня вступить в брак, пока я не получила диплом. Выйти замуж в период учебы — мое право, но не обязанность. А по окончании я что-нибудь придумаю. Потому что ответ на интересующий меня вопрос исключительно важен для меня — Но мое категоричное «нет» точно не подойдет в данном случае. Я подумаю, ваше высочество, если у вас все, то я бы хотела отдохнуть перед завтрашними занятиями. Я встала, и принц вскочил тоже. Его ноздри затрепетали. Ты же согласилась. Похоже, ваше высочество ты рассчитывала на то, что я и правда ни в чем не разбираюсь. Вот только не ожидал, что я умею сама добывать информацию. Тебе не понять. Твои учителя наверняка бегали за тобой с учебниками, а я свои добывала с боем. Нам не по пути. Но я еще подумаю, как поступить с этой несчастной помолвкой. Ты прекрасно понимаешь, Тейлер, что мое согласие ничего не значит. Ты не озвучил условия, а я не использовала знак дома. Его глаза полыхнули огнем и превратились в настоящее пламя. Я невольно отшатнулась, а его высочество быстро сократило расстояние между нами и схватил меня за плечи. Если я испугалась, то всего лишь на мгновение. Не каждый день в тебя впиваются пальцы сильного мужчины. Ну что ж, леди Стертон, война так война. Он резко отпустил меня и шагнул к двери между нашими комнатами. Но когда обернулся, я растянула губы в лучезарные улыбки. «Сам дурак», — заявила я, возвращая ему обидный эпитет. «Ибо я ничего не прощаю. Никогда. И в отличие от него извиняться не буду. Заслужил». Прищурив веки, он глубоко вздохнул. «Пожалеешь, огонек?» И резко ударил ладонью по стене рядом с проемом двери, ведущей в его покое. Шелковая ткань и дерево немедленно загорелись, но его высочество не обратил на пожар никакого внимания. Рванув ручку, он выскочил в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Последствия его злобы я уничтожала четверть часа. Магия воды отозвалась, но очень нехотя, Я с трудом потушила мокрой ладошкой разгоряющейся на стене пламя. Даже немного обожгла пальцы. Мне пришлось распахнуть окно, чтобы было чем дышать. И после этого я в изнеможении упала на постель. Может, стоило согласиться на его предложение. Но тогда я не узнаю то, что для меня важнее всего на свете.